Глава сорок первая. Смотреть и видеть. «Александр, меня нагоняет Марта, главная бухгалтерша. Да. Мне показалось, или вы...» Она запинается и шепчет. «На вессовещании рисовали?» «Наброски делал». Захожу в приемную и кидаю беглый взгляд на Дашу. «Кофейку плесни». «Марта — отличный специалист, но невероятно любопытная тетка, которая не чует границ». «А с чего это вы вдруг рисуете?» Она заходит со мной в кабинет. «Хобби у меня такое». Устало вздыхаю и сажусь за стол, отбросив скетчбук в сторону. «Что-то еще, Марта Петровна?» Мне было сказано рисовать в любую свободную минуту, делать наброски, практиковаться и не отлынивать. «Да, я понимаю, босс с карандашом в руках и каракулями — это странно, но такой уж я человек. Если решил научиться рисовать, то я это сделаю». Просто удивилась. Марта как-то подозрительно на меня смотрит, прячет улыбку и плывет к двери. «Стоять!» — цокую я. Марта удивленно оглядывается. «Так, хмурюсь. У вас тоже какой-то особый пиетет перед художниками?» «Это люди искусства. Марта, сядьте!» — кивая на кресло перед столом. «Простите, что подняла этот вопрос, Александр. Сядьте!» — щурюсь. «У меня есть вопрос». «Сложный, и вы, как женщина, возможно, поможете мне понять кое-что». «Да, даже в суровой тетке, которую боится чуть ли не весь офис, спрятана женщина, которую тоже, похоже, тянет к искусству, как и мою жену, бывшую жену. Но почему?» «Я вас слушаю». Марта садится и поджимает губы. «Почему женщинам нравятся художники?» «Спрашиваю прямо и открыто». «Что в них такого?» Кроме того, что они могут скопировать и приукрасить реальность. Марта молчит, вздыхает и говорит. Они умеют смотреть. Что? Смотреть. Смотреть на женщину, — пожимает плечами. Пристально, изучающе. Они не бросают беглые взгляды, не отвлекаются. И смотрят, чтобы увидеть. Не хочу вас разочаровывать, но они также на вазу могут смотреть. откидываясь на спинку кресла. Вы не романтик. «Они познают суть и не просто копируют», — возмущенно фыркает Марта. «Кто-то нарисует обычный помидор, а кто-то так его подаст, что сердце вздрогнет. Значит, смотреть и видеть, — вздыхаю я, — и рисовать. Недостаточно просто смотреть и видеть. Просто смотреть и видеть — это неприлично», — безапелляционно заявляет Марта, обескураживая меня нелогичным ответом. «Разве это непонятно?» «Нет», — мужчины, — качает головой, всплеснув руками. «Не может женщина позволить на себя смотреть без дела. Это смущает. А вот если по делу...» «Сложно», — накрываю лицо ладонью. «Хотите, чтобы смотрели, но смотреть нельзя?» «Какие мы разные. И я уверен, что, одари я Еву долгим и изучающим взглядом, однажды за ужином, пока мы были в браке, то ничего бы не вышло. Она бы меня не поняла». Однако вот пару дней назад, перед детской площадкой, она невероятно смутилась, ожила и вспыхнула, когда я решил зарисовать ее аккуратное ушко. Кстати, Сергия, что я ей подарил, она не надела. «И ради кого вы стараетесь, Александр? Ради Евы?» «Свободны, Марта Петровна». «Как она?» — игнорирует мой приказ. «Как сынок. Знает ведь, что я ее не уволю» прекрасно понимает, что такого специалиста, как она, я не хочу терять, и наглеет. «Марта, вы свободны». «Да, Ева та женщина, о которой можно сказать, что она мечта художника». Встаёт, поправляет юбку и улыбается. «Есть в ней что-то от Джаконды». У двери оглядываются и хмурится: «Я слышала о вашем разводе. Марта, я теряю терпение». «Вы такой красивой парой были, Саша». Печально вздыхает. Я на вас смотрела и думала, что вот он, эталон семьи, на которую стоит равняться. Такие элегантные, держались всегда с достоинством. И что? Я молчу. Пусть выскажется. Это очень обидно и больно, когда люди, которые казались непогрешимыми, на деле, обычные смертные, с теми же проблемами, что и у тебя. И чья вина? Марта сжимает ручку двери. Моя. Я так и думала. И зато идиотки на крыше. Так, постукивая пальцами по подлокотнику. И какая же вам птичка напела а идиотки на крыше? Я ведь пригрозила охране, что если кто-то рот откроет, то я буду вынужден принять серьезные меры. Саш, я жена Юры. Юры, начальника охраны. Марта возмущенно цокает. Его тогда посреди ночи разбудили звонком, что какая-то курица на крыше решила в свободный полет прыгнуть. После возвращения он мне ничего не сказал и два часа в душе пробыл. Я не знаю, что у вас там произошло, но я его еще таким бледным и молчаливым не видела. «Я каждый раз забываю, что вы в браке», — устала массирую переносицу. «Да, и я тебя ему в пример постоянно ставила», — тычет в мою сторону пальцем. «Теперь я могу быть антипримером», — хмыкаю я. «Вот не жилось вам спокойно, Александр». Марта переходит на официальный сухой тон. «Так, ладно, меня отчет ждет. С вами интересно, а с налоговиками еще веселее». Выходит, а я тянусь к скетчбуку и карандашу. Я не имею права терять драгоценные минуты на безделье.